Параграф 39. Ко всем этим соображениям, долженствующим выяснить субъективную часть эстетического наслаждения, следовательно, это наслаждение, поскольку оно есть радость над простым созерцательным познанием, как таковым, в противоположность воле, присоединяется как непосредственно с он связанное, следующее объяснение того настроения, которое называется чувством высокого. Выше замечено, что переход в состояние чистого созерцания наступает легче всего, когда предметы идут ему навстречу, то есть своей разнообразной и в то же время определенной и ясной формой легко становятся представителями своих идей, в чем именно, в объективном смысле, и состоит красота. Прекрасная природа по преимуществу обладает этим качеством и вызывает этим даже у самого нечувствительного, по крайней мере, Мимолетное эстетическое наслаждение. Замечательно, что растительный мир в особенности вызывает на эстетическое созерцание, и, так сказать, до того на него напрашивается, что, хочется сказать, это напрашивание находится в связи с тем, что эти органические существа не составляют наподобие животных тел непосредственных объектов познания, почему нуждаются в чужом разумном индивидууме, чтобы из мира слепого хотения вступить в мир представления. Почему как бы алкают такого вступления, чтобы хоть посредственно достигнуть того, в чем непосредственно им отказано? Впрочем, я предоставляю эту смелую, быть может, с мечтательностью граничащую мысль ее собственной судьбе, так как только весьма искреннее и увлеченное лицезрение природы — может служить ей источником и оправданием. Тем более радует и изумляет меня теперь сорок лет после того, как я так трезво и нерешительно высказал вышеизложенную мысль «Открытие», что ее уже высказал блаженный Августин. Растительные формы в их разнообразии, которые делают прекрасной созерцаемую структуру этого мира, Доставляют различные восприятия и хотя они не могут дать познания, они как бы хотят быть узнанными. ограде божьим Итак пока природа идет нам таким образом навстречу, и значительность и ясность ее форм, в коих индивидуализированные в них идеи легко нам видимы переносит нас из служебного воли познания одних отношений в эстетическое созерцание и тем самым возвышает нас до безвольного субъекта познания, да то ли то, что на нас действует, есть прекрасное, а то, что в нас возбуждается, есть чувство красоты. Но когда те самые предметы, коих значительные образы привлекают нас к чистому созерцанию, становятся во враждебное отношение к человеческой воле вообще, как она выражается в своей объективности, в человеческом теле, ей противодействуют, угрожают ей всем своим неодолимым превосходством или унижают ее до ничтожества своим неизмеримым величием, а наблюдатель все-таки не обращает своего внимания на такое навязчивое враждебное отношение к его воле, и напротив того, хотя, замечая и признавая оное, сознательно от него отворачивается, причем он от своей воли и ее отношений насильственно отрывается и, предаваясь одному познанию, спокойно созерцает именно эти страшные для воли предметы, воспринимая как чистый, безвольный субъект познания одну их идею, чуждую всем отношениям, и потому охотно останавливаясь на их лицезрении, тем самым возносится над самим собой, своей личностью, своим желанием и всяким хотением. Тогда наполняет его чувство высокого, он находится в состоянии подъема возвышенности, и потому и предмет – вызывающий подобное состояние, называется «высоким».